«Возразит историк-марксист. Это анекдотический случай. Зачем о нем?» «А нарушитель, — сами сказали, — только каждый четвертый, значит, веди себя примерно. И даже на строгом режиме тебе обеспечены три рубля в месяц, килограмм сливочного масла почти. Как бы не так!» «Вот повезло этому историку с его лотереей. Да и статейки писал очень правильные».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 Отказывается нам перевоспитать эти отбросы. То ведь еще остается у нас, чародей, режим. Пишут с Аймекона и из Норильска. С режима особого и с режима усиленного. Всякие собственные свитеры, душегрейки, теплые шапки, уж о нечего и говорить, отбираются. Это 1963 год.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 градус — Правда же, как забыть? После голода кто еще может лучше управить живое существо? — Да холод, конечно, холод. Особенно хорошо воспитывает особняк, особый режим, там, где уоры и майоры, по новые лагерной поговорке. Уор — особо опасный рецидивист, штамп местного суда. Еще одно сокращение прежних годов — все недосуг привести. Что такое Ол-Жир? Особый лагерь жен изменников Родины был и такой. Прежде всего введено полосатое рубище, шапочка домиком, брючки и пиджачок, широкополосые, синие с белым, как из матрасного материала.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 а Совет имеет право ходатайствовать о наказаниях. У кого статья третится, применимы две трети, или половинится, непременно надо идти помогать СВП, иначе не получишь условно-досрочного. У кого статья глухая не идут, им не нужно. Алексеев пишет, основная масса предпочитает медленную казнь,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 Если бы ты, падла, выступил так десять лет назад, я б тебя зарезал прямо на трибуне. А сейчас законы мешают. За тебя, суку, расстрел дадут. Чувствуешь, читатель, как все диалектически взаимосвязано. Единство противоположностей. Одно переходит в другое. С одной стороны бурная общественная деятельность, с другой — опирается на расстрельный указ. А сроки, чувствуешь, читатель, — 10 лет назад. И все там же человек. Прошла эпоха и нет эпохи, а он все там же. Тот же Олухов рассказывает и о заключенном Исаеве, бывшем майоре, Молдавия и ТК-4. Исаев был непримирим к нарушителям режима, Выступал на совете коллектива против конкретных заключенных, то есть требуя им наказаний и отмены льгот. И что же? На другую ночь у него пропал яловый военный сапог, один из пары. Он надел ботинки. Но на следующую ночь пропал и один ботинок. Вот какие недостойные формы борьбы применяет загнанный классовый враг в наше время.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 отняли трибуну, выворачивали лампочки и сталкивали тех заключенных, которые успели забраться сюда. Надзирателям было приказано арестовать Алексеева, но Алексеев сказал, «Граждане надзиратели, ведь вы комсомольцы. Вы слышали, я говорил правду. На кого ж вы руку поднимаете? На совесть ленинской идеи?» Все же арестовали бы,